В этот раз Фозах не скрывал лицо тряпками и не прятался по безлюдным переулкам. В сопровождении Эльзы и Персифоны он шел по главной улице первого уровня, направляясь прямо к переходным вратам. По его мнению, напавшие на отряд сестры не ринутся в открытый бой, еще и на главной улице. Ведь помимо регулярно патрулирующей городской стражи, здесь было и слишком много свидетелей. Несмотря на темное время суток, у переходных врат скопилось десяток горожан. Кто-то из них громко возмущался, повышая голос над стражниками. «Почему врата закрыты? Я должен попасть на второй уровень». «Я тоже опаздываю. Откройте ворота». «Ворота закрыты на сутки. Приказ самого наместника». Останавливал людей пузатый стражник с палашом. «Как на сутки? Почему?» «Боевые учения», – пожал плечами страж. «Говорят, отрабатывают что-то. Все проходные врата на уровнях запечатаны». Двое других стражников с группой магов суетились возле ворот. Затем появилась магическая печать, и те закрылись барьером. А затем и появившиеся из земли каменной стеной. «Руфус, готово!» – отозвался один из магов. Пузатый повернулся. «Ага!» Фозах подошел к стоявшей толпе, а вместе с ним и девушки. «Почему закрыли врата?» «Сказал же учение!» – рявкнул обернувшийся стражник и вмиг застыл. Естественно, он узнал героя королевства. «Господин лейтенант, вы разве не пропали? Ой, прошу простить!» Встал он по стойке смирно, заметив хмурый взгляд Ванштейна. «Приказ наместника, господин лейтенант! Врата закрыты на время военных учений!» Отчеканил тут же вояка. В фозах посмотрел на магический барьер и каменную стену. «Учение? Но почему сейчас?» Люди зашептались. Многие были в курсе о пропаже наследника Ванштейнов. А теперь он объявился, да еще где, на первом уровне в Лохмотьях, с двумя девками. Прекрасная почва для новых слухов. И надолго, поинтересовался Фозах. До следующей полуночи, господин лейтенант, ответил стражник. Банштейн отошел к стоявшим позади эльзи и Перси. «Придется идти в обход. Ты хочешь пройти через тайные тропы?» Поинтересовалась Красноволосая. Она ходила ими лишь однажды, и ей не терпелось повторить. «Да, выжидать сутки нет смысла. Нужно предупредить отца. Да и вернуть тела убитых. Так мы доберемся хотя бы к утру». Он имел в виду вернуть тела Седого и команды. «Ты прав», – тихо ответила девчонка, – «в сердце помни о последней просьбе учителя. Она обязательно позаботится о его внучке. Тогда поспешим». «Фозах», – вдруг произнесла персефона «Думаю, мне не стоит». Ливийская знала о мнении герцога по поводу ее отношений с сыном. Лэндл, как любой аристократ высшего общества, был против заключения брака с аристократкой средней руки. Неважно, что Персифона – одна из сильнейших жриц Нефердорси, ее положение находится совсем в другой грани и не должно никак пересекаться с Ванштейнами. Идти сейчас в родовое поместье Фозаха она не могла. Устала, и морально, и физически. Я пройду с вами на второй уровень и останусь там. «Если ты не против». В ее уставших глазах было все читаемо. «Перси!» Прислонил Фозах ладонь к ее лицу, на что Эльза смущенно отвела взгляд. «Я не позволю отцу сказать что-то против. Если он против моего выбора, то значит против меня. Но он изгонит тебя из семьи, как обещал. Пусть. Раз для него правила аристократов дороже счастья сына». Щеки Персифоны залили... Она кивнула, готовая предстать перед герцогом Лэндалом, и неважно что в таком потрёпанном и грязном виде. Она сражалась за Эльзу, правый имеет. «Тогда идемте», – бросил фозы взгляд на Эльзу. «Я хочу повидать днем Аполлона и отблагодарить. Аполлона? Кто-то дал бесу имя, и кто-то странное в маске», – задумчивая красноволосая последовала за братом.